может Потап предупредить. Вот что, Алёша, начинается настоящая работа, когда приказы не обсуждаются. Даже если приказ непонятен, ты должен его спокойно выполнить. Я понимаю. Хорошо, пошли. Ну вот, шалаш готов. Ложись на лапник. Мягко. Здорово, Лёша. Да? В нашей работе есть такое правило. Если двое расстаются, то назначается контрольный срок. Ну, на случай, если что-нибудь изменится, один не сможет прийти на встречу к другому вовремя. Понимаю. Вот мы с тобой обязаны назначить такой срок, хотя особой необходимости нет. Что-то случилось, да, Сергуня? Слушай, я ещё не всё сказал. Ну, допустим, ты утром проснёшься, а меня нет. В этом случае ты подождёшь меня приблизительно ну, до полудня никуда не сходя с этого места. А потом тебе надо будет уйти отсюда. Пойдёшь по реке до деревни Сухова, там попросишься какой-нибудь одинокой женщине. Расскажешь ей свою запасную легенду. Помнишь? Ну да, я помню. А почему ты не придёшь? Почему? По... Не приду, значит, что-нибудь изменилось, мне нельзя прийти. Вот тогда в Кропшина ни в коем случае не ходи. Жди в Сухово, пока я не появлюсь. Да? Сколько бы времени не прошло, Это приказ, понимаешь? Сергуня, ты осторожнее иди, ладно? Ладно. А пока подремлю немного, и ты поспи. Нет, я не буду спать. Почему? Лес тут спокойный, никого нет. Слышь меня? Да. Звериё тоже мирное. Зайцы да белки. Какие зайцы? Какие? Обыкновенные зайчишки, трусишки. Ты ведь Зайцев, не боишься, Лёша? Лёш? Уснул. Можно уходить. Сергуня! Я. А, ты что, разве не уходил еще? Как не уходил? Уже пришел, картошку пеку. И скропшина принес. Ну, что там? Там там все в порядке. Ветеринар нас ждет сегодня. Пойдем открыто по дороге. Понял? Да. А пока за картошкой пригляди. Я воды принесу. Давай кружку. Держи. Ммм. Ага. Сергуня, картошка давно испеклась. Ну, давай есть скорей. Ну, ну, что ты так медленно? Быстрей давай. Ну, чего в кружке разглядываешь? Ой, Ш что ты какой-то? Ты что? Ты, ты уже дурачком стал, да? Ну, ну, ну, пожалуйста, не надо. Ну, нет еще никого, Сергуня. Ну, как хочешь, пожалуйста. Садись, ешь. Ну, тебе, небось, очистить надо? Ну, на, держи. Да не обождись, она горячая. Ну вот. Ну, говорят же, горячие. Горячая. Не умеешь ведь сам. Ну, на, ешь. А в нам сейчас идти, да? Ну, ну молчи. Вот сделаю что-нибудь неправильно, тогда будешь знать. Ну, ладно. Ну, ладно.